Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть третья. Олстон Венгард. Глава восьмая. В ходе рекламной кампании прошло полтора месяца. И в декабре 2012 я подумал, что может... Все проблемы из-за этого самопального дерьма, которое, типа, ну такое все модное в мире, снимать самому на телефон. Но фишка в том, что на художественные фильмы People стал ходить еще больше. А ведь там не снимали кому не лень. И это не был хендмейд. Это был крутой продакшн. Я плюнул в сердцах от того, что повелся на секундное народное увлечение. В общем, проанализировав очередной раз, решил снимать серьезное видео группы Austin Vanguard. Тем более, что таковым мы еще не обзавелись Стас, как и положено, уже заунывно выл Поглядывая на других и на другие коллективы И восхищался уже всеми Но ну и отстой же у меня была, признаться, поддержка Иногда Зачем давать мне денег и восхищаться кавер-группами? Ну вот объяснить Непонятно Ладно Качественное видео стоило дорого Это мы знаем Несмотря на год и на потерю интереса Цены на серьезный видеопродакшн только взлетели Денег было всего ничего Речь уже про мои деньги, понятно Это мы тоже знаем Какой выход? Ну, тогда я решил использовать то видео Которое мы последний раз отсняли с Энтони На песню Parting В Голландии, еще в мае 2008 года Материала тогда имелось на три дня съемок Если помните, я рассказывал, что тот клип Энтони заморозил ну, Мол, за того, что я ему денег не заплатил Или там смысла не было дальше двигаться Сейчас уже не важно Конечно, больше не требовался поющий трек оттуда. Но потому что поющим там был Леха. Остальную историю можно было использовать легко и красиво для новой песни. Единственное, что требовалось отснять свой поющий трек, где поем уже мы вместе со Стасом. Сегодня. И да, забыл сказать. Самое главное, надо было восстановить связь с Энтони, которого я грубо отшил в 2010 году, если помнить. Материал же у него был, и мне так не удалось увидеть... Ни одного кадра оттуда В 2012 году много изменилось Тем более, что прошло два года Как я его отшил Поэтому я ему написал Энтони Режиссировать хотелось мне самому Монтаж делать хотелось мне самому тоже И цветокоррекцию мне самому Все, что мне было нужно Чтобы он приехал в Самару И снял нам чистый, поющий трек Привез старый материал А я ему за это, ну, максимум 2000 долларов помятую о том, сколько весь процесс стоил ранее Я ожидал, конечно, получить отказ от него сразу. Ведь это в 2012 году исчислялось десятками тысяч долларов. Но, видимо, все-таки на дворе был другой год уже. Рынок здорово обвалился. Шоу-бизнес в стране, можно сказать, уже умер в своем прежнем понимании. MTV и прочие каналы позакрывались или превратились не знаю во что. В общем, клипмейкеров стало совсем мало, а работы для них еще меньше. Поэтому я написал Энтони. И, знаете, я не ошибся. Учитывая, сколько в былые времена приходилось ждать его ответов, месяцами тоже, как я молился получить хотя бы весточку, хоть один намек. Этот же ответ ворвался вихрем через час от него, что означало только одно – Энто не требуется финансов. Так-то они, конечно, всегда ему нужны были. Кто же отказывается от денег? Но, ну, видимо, поэтому он согласился во всем сразу. И материал отдать, и снять нас поющими – И как будто и не было ничего сказано в 2010 -м. Деньги, что тут сказать Дату съемок я назначил на 16 января Песню я выбрал «I say goodbye» Также я выбрал зал в духе 19 века в Самаре Придумал, что мы будем стоять спиной к залу В котором совершенно пустые кресла Это намек на одиночество и неординарность Сообщил Стасу только после всех договоренностей Он даже не знал ни о чем Он решил почему-то, что я буду снимать сам на домашнюю камеру, и никак не мог понять, зачем арендовать целый концертный зал, аренда была очень высокой, если в конце будет опять дерьмо, как обычно. Но когда он узнал правду об Энтони, он очень удивился, в первую очередь из-за денег. Ну, то есть я опять делал какие-то сумасшедшие шаги, рискованные. Ну, скорее всего, он любил мои вот такие шаги, сумасшедшие, потому что после этого всегда происходило что-то дальше, у него дальше... Наверное, такого он меня ценил больше всего. И вот наступил январь 2013 года. Я принял твердое решение больше не болеть сердцем. Вот так вот и все. Начал его лечить всякими нестандартными способами. Неважно, какими. Но которыми я реально владел или думал, что владею. В общем, более меня это не волновало. Со временем левая рука перестала болеть совсем. Потому что я планировал жить. Жить ради семьи, а остальное пошло все к черту. Прилетел Энтони. Я встретил его в аэропорту. Он сильно смущался. Похоже, что ему было стыдно. Я, конечно, не подал виду. Все, как всегда, работаем. Целый день снимались, пели. Все прошло отлично. Далее меня ждал монтаж и более пяти часов материала, за который я принялся остервенело сразу на следующий день. Конечно, все эти съемки с 2008 года повергли меня в пучину переживаний. Память сильно всколыхнулась о группе 21 грамм, мне стало очень грустно, ну, потому что мы были очень счастливыми на том видео. В общем, монтаж мой длился пять дней. Я сделал несколько вариантов. Энтони убедил меня, что цветкор сделает сам, ведь у него все на мази, техника позволяла. Я согласился. Клип получился добротно, качественным. И плюс ко всему, это было видео не handmade. Оставалось дело за малым. Связаться с Лехой и получить от него письменное разрешение на использование видео с его участием, ибо он был в кадре там, как один из актеров. Другой момент – это продвижение видео на Ютьюбе, где официальную рекламную кампанию я вести уже не собирался. Но все по порядку. Сначала разберемся с Лехой. К нему я сам не пошел, конечно. Ну, не потому что боялся, а потому что в определенных обстоятельствах это было для него буквально безопасно. Я неоднократно упоминал, В этой книге, особенно в начале, я всю жизнь дрался. по -настоящему. Физически. Вот, поэтому я отправил Стаса, который всегда и со всеми дружил. Ну, ему было как-то пофигу. Кто там что сделал? Зачем они сходили? Ну, как-то всегда вот так. Люди могли убить его семью, сломать ему велосипед, но он с ними почему-то дружил. До тех пор, пока не убили его самого. Поэтому он отправился послом доброй воли. Конфуженный Леха... Согласился подписать любые бумаги При этом даже обиделся, мол Как вы могли подумать, что я откажусь подписываться Или там что Подам нам вас в суд Речь шла об авторском праве На его участие Но, как говорится, да никак не могли Я же хорошо помнил Как он отказался от дружбы со мной Как забыл все, что было На словах, конечно Как забыл обо мне вообще Поэтому, ну кто знает, на что способен человек После вот такой жизни Поэтому пришлось подписывать бумаги. Как бы это странно не выглядело. Текст соглашения на использование видео Леха подписал. После этого я выложил видео в сеть. Это был февраль 2013 года. Для продвижения я воспользовался хакерскими накрутками, что стало тогда уж очень модным в сети, особенно в тот год. Просмотры были на 90% липой, но при этом проходили через реальные плееры типа смотрели их настоящие люди. Суть просмотров была лишь в их количестве. А качества от этого не было никакого, кроме одного момента. То есть, хочешь получить 500 тысяч просмотров? Пожалуйста. Хочешь 10 миллионов? Да пожалуйста. Только заплати. За полмиллиона просмотров нужно было отдать 1000 долларов. Стоит оно того? Ну, как эффект для людей? Мол, о, у вас такая популярность? Да, это эффект. Но один из главных моментов это подъем самого видео, С таким количеством просмотров Он взлетал с глубин Ютьюба На самый верх Так работал алгоритм канала И это, в свою очередь, приводило к реальным просмотрам Конечно же, это стоило того Когда-то Да чего там, еще в 2010 году Такое количество просмотров Было просто проходным баллом Для любой рекорд-компании в Штатах и Европе Лейблы спрашивали меня «А какая у вас фанбаза, Сколько у вас просмотров на Ютьюбе? И если было 25-30 тысяч человек. Группу подписывали немедленно. В 2010 году. Но тогда не было вот таких вот накруток, в таком свободном доступе. А ведь все и всегда нужно вовремя, правильно? Теперь же просмотры на подписание контрактов не влияли, потому что все себе накручивали немереное количество просмотров. А некоторые со временем уже там спустя 7-8 лет дошли до нескольких миллиардов просмотров, совершенно не смущаясь. Ну, в общем, на дворе был 2013 И количество просмотров не влияло ни на что, кроме подъема видео в топ-чарты. В этом вся соль. Но видео получило сразу около полумиллиона просмотров. Комментарии были, кстати, живые. Ну, были и мертвые. Видео получило резонанс, усиление статуса и взлет в топ-10 самых просматриваемых видео на канале YouTube в России. На пару дней, конечно. Но это было. Я написал Джонус, ссылаясь на результаты. Но, к полному удивлению, не получил ни Бенни, ни Кукареку. Расстроился, понятное дело, но уже совсем не так, как это было в 2011 году. Ну, больше для порядка расстроился. Чтобы было не грустно, я сделал просмотры на всех остальных видео, какие были. Теперь наш канал на Ютьюбе выглядел вполне себе внушительно, нас можно было назвать в кавычках популярными. Ха-ха. Помимо видео, еще с октября 2012 года мы со Стасом активно репетировали всю программу вдвоем, кстати. Мы собирались ехать в тур. Я предварительно раскидал все по партиям, умудряясь играть сразу несколько одновременно, как обычно. Ну, плюс, как обычно, я играл за бас, еще и пел теперь. А Стас на барабанах играл, со своими положенными мучениями по вокалу и со своими партиями. Потом, конечно, в процессе репетиции Стас начал мрачнеть день ото дня и выяснилось, что ему не хватает полного звучания, как в оригинале. Для полного звучания нужен был гитарист и еще пару клавишников, ибо партий моих в треках всегда было очень много. Потому что я всегда был такой, знаете, классический Синти. Чтобы добиться полного воспроизведения партий, в мире использовали или Портостудио, или любой плейбэк. Для Стаса это были, как всегда, просто слова. Типа «хочу вот так вот, как у них». Ну, а дальше все, сидит и ждет. Ну, в то время, во всяком случае. Потом не знаю. Для меня же это означало, что нужно найти ноутбук правильный, понять, подготовить концертные сеты, где работают только нужные треки, потом понять, как быть с этим чертовым метрономом, потому как работа с ноутбуком более не подразумевала свободный темп в треках. Скажу честно, я никогда этим раньше не занимался, и мне стоило большого труда понять, что я должен купить, какие там дополнительные звуковые карты, чтобы через нее пропускать отдельные партии, отдельно метрономы, все это в отдельный микшерный пульт, а там еще и ушные мониторы и бла-бла-бла. Не занимался этим раньше, понимаете? Потому что все играли то, что есть, в режиме онлайн и чисто живьем. Ушные мониторы не нужны были, потому что всегда были мониторы на бэклайне. Поэтому я реально мучился, прежде чем все сделал, как хотел Стас. И это был настоящий геморрой для меня. Но у нас иначе было нельзя. Если моим верным музыкантам что-то было не по душе, обычно. Дальше было только хуже. Ведь я, как бы всегда, был крайним. Ну, в общем, сделал и это. Теперь все, на что не хватало у меня рук, я забил в плейбэк. В результате звучало чистое воспроизведение, как в оригинале. И мы играли один или два раза в неделю на базе. В процессе репетиции произошло типичное пробуждение к искусству, И мне захотелось поиграть Забытую инструментальную тему Поэтому я взял, сочинил еще три новых трека И так как э, приобрел для концерта Звуковую карту То прописал уже сам в нее Начали их играть Потом я решил добавить К дуэту нашего старого друга Антона Саксофонист Который как-то не особо бодро Выглядел в тот период Играли мы для души Поэтому стали играть для души втроем И это все привело тоже к записи Стас размахивал трусами, требовал сведения и мастеринга уже инструментальных треков. Мы записали Антона, записали Стаса, я засел все чистить. Процесс, конечно, бесился, потому что многое было некачественно, многое неуместно, время шло. Шуточные записи превратились в обычную рутинную работу для меня. Далее я нашел в Англии звукорежиссера для сведения, долго с ним рядился почему-то. Хотя он там каким-то числился очень модным звукорежиссером Награды какие-то, журналы Но так выяснилось, что он меня как-то не до конца понимал И не понимал, что делает Это меня вывело окончательно Я плевался, ругался, посылал к чертовой матери вообще всю идею Наезжал на Стаса, потому что так получилось, что я опять один сидел неделями из-за записи А остальные затратили лишь пару часов на саму запись Стас на меня, конечно, обижался Говорил, что треки вновь дали ему стимул жить Он себя человеком почувствовал До этого было совсем плохо Сейчас я, конечно, его могу понять Тогда мне было 32 года На тот момент я был весь просто изможденный По-другому не сказать А сейчас с высоты 43 лет я могу его понять Могу понять, почему он обижался Да я и тогда мог понять Но проблема в том, что я был уже на краю Я был доведен до крайности И, ну, как-то Видимо, хотел, чтобы и меня поняли Короче, я тогда очень устал И усталость, она выливалась в грубости ко всем Я в экстренные моменты Грубиян еще тот Но, правда, перед этим я могу десятилетиями терпеть В общем, потом пришло время скидываться на сведения И за два трека Пришлось заплатить тысячу долларов Что мне не нравилось совсем Ну, вроде как, в шутку писались Инструментальное трио А, получалось, что деньги те же, и они вроде никакого отношения не имеют к движению. Поэтому от третьего трека я отказался. Хотя он был записан, но я не стал его доделывать. В результате Стас мне привёз свои тысячу долларов, а Антон свою положенную сумму, о которой мы договаривались. Я сейчас не помню, она там была небольшой. Стало быть, платить за сведения мне не пришлось ровно как и за мастеринг. Но всё остальное же, чёрт побери. Столько дней работы, я же опять работал. Этого нам показалось мало, и мы решили снять видео на эти два трека. Стас я снимал в студии прямо во время того, как он барабаны записывал, а Антона я отдельно писал под плюс. Тебя я снимал дома со штативов, а также помогли мои домашние. Потом я приступил к монтажу видео. Со Стасом было очень сложно по материалу. Мы выискивали его кусочки на видео, которые соответствовали его игре на аудио, ведь он играл живые дубли полностью который мы потом в аудио нарезали, выбирали лучшее, и, соответственно, все это перемешалось, последовательности не было. В общем, очень долго сидели, долго искали. Потом я всех остальных собирал, уже без него. Ну, конечный результат был, ну, нормальный. А потом наступил апрель 2013 года, когда я понял, что надо снова что-то поменять. В общем, в апреле 2013 года я решил изменить общий подход ко всей ситуации. Внезапно. Из-за того, что у Стаса не получалось побороть свой голос, несмотря на то, что мы занимались неоднократно, я чувствовал, что этот фактор очень сильно его беспокоит и, как следствие, тормозит всех нас. Как он его беспокоил? Да очень просто. Стас представлял, что вот-вот нас позовут работать, что ему придется выйти на сцену, и он вряд ли сможет адекватно пропеть все то, что должен петь. Голос его не особо слушался даже в спокойной обстановке на реп базе, чего уж говорить о сцене. И тут уже работала сила мысли. Если он понимал, что его ждет на сцене, значит, он как бы не очень хотел на этой сцене появиться. Помимо того, вероятно, присутствовал и другой момент. Это отчетливое выделение меня во фронтмен. Опять же, из-за вокала, который только рос и крепчал с каждым днем. Но я смею напомнить, что Ольстон Вангард возник в 2010 году именно как возможность для двух фронтменов. Сейчас же становилось понятным, что приоритеты меняются, и Стасу это не совсем нравилось, я думаю. Он снова начал о чем-то там переживать, даже ныть, и вот тут тут вот я решил все изменить кардинально. Я поднял из недр своей творческой мастерской песню, которую записал во времена, когда еще совсем ничего не мог петь, но песня была крутой. По-настоящему крутой она стала, когда я ее спел первый раз, как положено. Быстро написал текст, как обычно. Смысл моего шага был в том, чтобы обойти как бы нежелательные мысли. Ну, как их обойти? Понимаете, когда в жизни уже не остается ответов, по какой причине что-то происходит, по какой причине происходят остановки, по какой причине происходят неудачи, и ты волей-неволей начинаешь рассматривать абсолютно все варианты, какие есть, и все причины, которые могли бы тормозить. В эти варианты, конечно же, входят что-то духовное, религиозное, эзотерическое, И поэтому ты пытаешься уже всеми правдами и неправдами решить проблему. Поэтому идея о нежелательных мыслях, она не пустая. Как же обойти эти нежелательные мысли? Ну, например, спять одному, записать все одному, не использовать вообще того, кто мог бы подумать негативно и таким образом сократить до минимума участие других людей, тем самым сократив свои же самые негативные мысли». Но вы, конечно, скажете, что это просто попытка уйти в сторону, э, перетянуть одеяло на себя, но это, это совсем не про меня. И об этом очень ярко свидетельствует текст на протяжении предыдущих частей книги. Поэтому я так и сделал, как описал по абзацу выше. Я решил все записать сам, спеть сам и сделать сам так, чтобы Стас даже не знал, где я, когда я и как это сделал. Потому что когда человек не знает... Он не может создать никаких негативных мыслей. Таким образом, я хотел проверить отсутствие негативных мыслей при движении у группы Олсен Венгар. Тут еще и другой момент. Один я не пробовал никогда. Все остальное я уже пробовал в движении. На последней нашей со Стасом репетиции, которая стала, оказывается, последней, после этого буквально, я спел новую песню. В ней все было задумано мною для более легкого восприятия, Ну, такой максимально коммерческий подход. Даже ее название говорило о каком-то примитиве. В русском варианте она называлась «Привет, как дела?», а в английском аналоге «How do you feel?». И, кстати, еще момент. Я решил снова с ней начать движение в России, несмотря на все свои предыдущие неудачи здесь. Я решил попробовать ее поставить на радио. «Но почему именно когда я один?» – спросите вы. «Да не почему. Может, потому что я в России не пробовал ничего именно один» потому что до этого всегда был кто-то, кого я двигал. Стас ее молча послушал, с закрытыми глазами. Он был расстроен, видимо, потому что понимал, чем это может ему грозить. «Очень напрасно. Еще раз повторюсь, это не обо мне. И если у вас есть такие сомнения после 15 лет совместного проживания, ну, я не могу вам ничем помочь. У меня и в мыслях не было того, о чем он подумал. Видите ли, люди обычно по себе судят». Это не было бегством или желанием быть одному, тем более быть одному суперзвездой. Это просто был очередной шаг, который я еще не пробовал. И это был шаг именно для нас двоих. Не думаю, что Стас это понимал тогда. Он, конечно, попытался меня разубедить, типа «Нет, в России не надо, это бесполезно, нужно только в США». Или вот так. «Зачем этот акустический вариант? Надо в полный звук». Или там. «Нужна гитара, как минимум». Но я не хотел. Ну, во-первых, это, конечно напрямую с деньгами было связано. Количество инструментов и все остальное. А я запланировал скрипичный квартет. Причем живой и качественный. Плюс я сам на рояле. И больше ничего. Так я и сделал. Приступил к аранжировке. Готовился весь июнь 2013 -го. Далее опять поехал в студию, правду Правда Продакшн, к Игорю. Потом я подтянул струнный квартет туда, расписал все на нотах. И 23 июля в студию Матвиенко Была запись, потом рояль, вокал Все, уехал домой, сам все чистить, править И собирать общий трек для будущего сведения Работал неделю В конце остался доволен Признаться, нечастое явление для меня Ну, во всяком случае, на 2013 год Отправил на сведение Игорю Опять же, ради экономии средств Игорь из Правда Продакшн Суетился, волновался как-то Но пытался сделать, как хочу именно я Но были всякие не очень удачные моменты. Поэтому я решил сделать пересведение в Штатах. Но так как мне в конце нужно было получить три варианта трека, я натолкнулся на финансовую проблему. В США они требовали 800 долларов за каждый. Как бы еще 70 тысяч рублей платить я не хотел. Поэтому у меня остался только один вариант Игоря. Правда, продакшн. После этого я отправил трек на мастеринг в Америку. И пока находился в ожидании... Решил также снять новое видео на песню «I'm the Light» ремикс, который делал годом ранее. Я ее немного переделал и сделал сведение и мастеринг. И был очень впечатлен тогда американским мастерингом, который заказывал уже в текущем году. Потом я приступил к организационным моментам. Понятно, что в клипе, ну как и все остальные песни, мы пели со Стасом вдвоем. К слову о том, кто подумал, что я решил двигаться один. Нет. Я записывал новую песню вдвоем со Стасом и снимал видео, где мы были вдвоем со Стасом. Во время подготовки Стас выглядел как-то странно, несколько отстраненно. Ему вроде хотелось, но в то же время было как будто бы без разницы. Есть клип, нет клипа. Я планировал сделать черно-белое видео, где мы были одеты во всем черном, на чисто белом фоне. И девушка, исполняющая танец, повествующий о нелегких странствиях вечной души. Девушка была в белом и танцевала на чисто чёрном фоне. При этом я хотел делать сильный контраст, чтобы всё подчеркнуть. Слово сказать, через 9 лет этот же эффект вместе с идеей полностью использовал один очень известный российский исполнитель в своём клипе. Когда смотришь два клипа одновременно, то сходство, конечно, удивляет. Ну, в смысле, у меня его просто спёрли. Энтони звать для съёмок за 100 тысяч рублей я не рискнул поэтому решил прибегнуть к помощи местных самарских клипмейкеров, потому что все, что мне требовалось, это сама камера и оператор, который действительно понимает то, что он снимает, и особенно то, что скажу я. Выбор остановился на студии Мастер в лице Виктора. Я приступил к организации. Поиск помещения, поиск одежды для нас. Шмотки подбирал для Стаса без самого Стаса, как и в былые свои годы, с группой 21 грамм. При этом безупречно угадывая размер Купил куртки, майки разные на выбор Не могу сказать, чем был занят Стас в это время Не могу точно Сам же процесс съемки на деле легко тоже не прошел Об этом я узнал, когда получил отснятый материал Были проблемы со светом Опять же по причине ограниченного бюджета Потому что, понятно, за все платил я опять Поэтому было много засветов Или там Стас был в тени, наоборот Ну, в общем, такие вот нюансы технические Кто знает, тот поймет. Но больше всего хлопот мне доставило удаление ненужного бэкграунда в э, момент у танцовщиц. По затее она была связана лентами. Тоже один из элементов, который украл знаменитый артист через 9 лет. Артиста, кстати, зовут Дима. И этих лент в течение трека становилось все больше и больше. И девушка, исполнявшая танец, она с ними как бы боролась. Эти ленты держали по бокам моя жена и дочь во время съемок, которых потом пришлось накрывать маской. Наложение маски обошлось мне очень дорого по времени. Я очень долго с этим сидел. Пришлось чистить каждый кадр, и это было нереальное количество этих кадров, что-то около шести с половиной тысяч. И в общей сложности я делал видео около четырех недель, каждый день с утра и до вечера. Это был адский труд, но зато обошлось дешево. По финансам, хотя язык не поворачивается, это сказать. Как раз такой момент, когда скупой платит дважды, а тупой трижды, В этот же период, а это был август 2013 года, мы со Стасом неоднократно обсуждали наше будущее и настоящее. Стас как-то активно, не очень похож на себя, отстаивал свои позиции, в конце чего однажды заявил, что Ольстон Вангард – это, конечно, круто, но он в этом проекте лишь для того, чтобы просто улучшить проект. А вообще в жизни он хочет много чего другого и отказываться от этого более не собирается». Это было интересное заявление Говорящее, что Стас, скорее всего, куда-то намылился Как обычно, как раньше Он всегда делал одинаковые вещи В одинаковых моментах Но ну, все люди так делают, чего уж Но я, конечно, не знал, что именно он затеял Тогда мне просто было слышать это не очень приятно Потому что я к тому моменту очередной раз устал уже И начал сожалеть, что сделал новое видео Было откровенно заметно, что в этом видео он не нуждался Но было поздно. Я выложил клип на YouTube, снова и произвел вспомогательные накрутки. Был еще такой момент, что когда мы со Стасом обсуждали разные вещи, и было понятно, что он собирался уходить, что он хотел бы заняться чем-то на стороне, я его уже тогда умолял, ну, покинуть как бы проект, но исключительно официально. Я категорически был против этих вот вихляний с стороны в сторону, потому что он снова приступил к прошлой практике, играя в других проектах, в некоторых тайнах, Но я это все равно узнал. Стас постоянно пытался мне сказать, что играть одновременно в разных проектах это ну, совершенно нормальная практика в мире. Ну, конечно, нормальная. Если ты сессионный музыкант. Когда сегодня один, а завтра на твоем месте будет другой. При этом никто даже не заметит разницы или замены. И совершенно ненормально, если ты фронтмен, в частности, Стас, поющий. Если ты поешь 10 треков в альбоме из 11. Если ты на всех видео главный в кадре, если в тебя вкладывают деньги столько лет, если тебя двигают как артиста, если с твоим продуктом сидят месяцами, чтобы довести до ума, бесплатно, между прочим. Это категорически невозможно принять, что вот эти вот переходы в другие проекты по настроению или по желанию, или только тогда, когда все попёрло вверх. Извините, но есть разница между кем-то на сцене в углу и основным лицом группы Ольстон Вангард. В связи с этим я просил его уйти. Только из этих соображений. Но просто потому, что он и так сидел на чемоданах. Он отказывался всегда. Отказался и на этот раз. На последнюю встречу. Потом наступил сентябрь. Вместе с ним прибыл из США мастеринг на «How do you feel» или «Привет, как дела». И поэтому 5 сентября я выложил на продажу этот трек вновь по всем цифровым площадкам. Потом сделал то, что планировал и не делал очень давно. Выложил эту песню на портале Хит. Кто помнит, это портал, с которого радиостанции нашей необъятной родины скачивали трек, если им понравилось. Без всяких там продвижений и оплат. Портал Хит к тому моменту задрал цену, конечно. Изменил политику. Теперь трек предварительно отслушивали компетентные диджеи каких-то радиостанций. Далее ставили баллы. Потом баллы суммировались. И в результате объявлялось, сколько будет стоить выложить трек таблицу топ-хит и можно ли его выложить в принципе. Ну то есть типа если у тебя там 80 баллов ты мог выложить его за 10 тысяч рублей. Если 100 баллов, я сейчас не помню, ты мог выложить его бесплатно. А вот если там нехватка баллов была, то доходило не знаю до какой суммы. Лично мне выписали 30 тысяч рублей. Ну я это предполагал заранее поэтому не особо смутился. В общем разместил трек. Правда отдавал себе отчет, что получу не более 17 радиостанций которые возьмут меня в ротацию. Но тут я ошибся. Меня взяли всего 7 радиостанций. Так мало не было ни у кого, наверное, за всю историю. Но не стоит торопиться с выводами, друзья. Потому что две радиостанции из них были сетевыми. Одна была бизнес-группа, владеющая шансоном. В день ее слушали не менее 200 тысяч человек. И о городов вещания было 23. Это было неплохо. А вторым сетевым радио было авторадио. В общем... Нормальный результат. Первую неделю песню скачали свыше двух тысяч человек. Разумеется, потому что это было бесплатно. Но после многолетнего ничего, это было нормально. Особенно этот факт был важен для Стаса, уверяющего меня, что песня крутая, но это вообще никогда не поможет. Я пытался, конечно, каким-то результатом переубедить его, но, конечно, я ошибся. Разве можно переубедить Стаса? Ну, а потом произошел у нас с ним финальный инцидент. К сожалению. В конце сентября я пригласил Стаса и Иру в гости, потому что хотел отметить окончание четырехнедельного постпродакшена на видео «I'm the Light» ремикс, который я делал, ну вообще просто отметить конец работы. Мы с семьей приготовили ужин, накупили роллов, в общем они пришли, и началось. Они оба были в приподнятом настроении в тот день, и я бы даже сказал, возбудоражены и надменны, чего раньше за ними не особо наблюдалось. На лице почему-то было написано слово «успех». Ну, не буквально, как вы понимаете. А вот так вот, нескрываемая надпись, а на губах едва сдерживаемая ухмылка. Очевидно было визуально, что Ира ликовала по какой-то причине. Хотел вам напомнить, что она была практикующей скрипачкой. Понятно, что ликование могло быть только одно. У моих друзей так заведено, что вот, наконец-то, у нас что-то круче, чем у Олега, который нас очень сильно извел своим, не знаю чем там, своим, превосходством. Стас был похож в той же позиции, но по какой-то своей другой причине. Но будучи очень скрытным и не очень храбрым человеком по природе, подавлял в себе эти эмоции как мог. Ира же всегда была простой, поэтому скрытность не была ее стихией никогда. Началось все с безобидного высмеивания моей компетентности в области авторского права. Внезапно. Стоит, наверное, сделать отступление и объяснить читателю, что несколькими днями ранее, Ира обратилась ко мне с просьбой проконсультировать о законах авторского права на фонограммы, на чужие в смысле, а также по поводу регистрации торгового знака. Это был не первый раз, когда я помогал что-то понять и решить людям, поэтому сразу принялся информировать по максимуму. У Иры светило выступление в Олимпийском, в Москве, ну, в какой-то там общей солянке, концерт назывался типа «Легенда рока». Это был такой... Концерт, состоящий из российских рок-звезд прошлого Типа группы Альфа И прочим Таким образом скрипичный квартет Ира отвечал тематическим требованиям концерта Я так и не понял Потому что единственным рок-треками Которые хоть как-то напоминали этот стиль отдаленно Были именно мои треки Которые я записал еще в 2009 Miracle и Мира Остальные же были совершенно чужими минусовками Либо скачанными из сети Либо заказанными у кого-то либо взятыми у других, либо оплаченными лично, но песни были чужими. Так как я неоднократно имел оповещение на канале YouTube в связи с нарушением чужого авторского контента, речь идет, кстати, о наших коверах, из-за того, что мы исполняли со Стасом в 2010-м Леонардо Коэна и «Shape of my heart» Стинга, у меня, разумеется, висели упоминания о нарушении авторских прав на канале. Поэтому я посмел предупредить Иру, что неплохо бы ей поинтересоваться в российском авторском обществе, Может ли она исполнять те чужие треки на такую большую аудиторию, как спорткомплекс «Олимпийский»? Ну, понятное дело, просто так она не могла это сделать, это я как бы с сарказмом говорю. Но очевидно, что сама Ира даже не подумала об этом тогда, как и о многом другом. Будет ли ее участие в концерте точно, мне было неизвестно. И она тоже как-то не особо об этом распространялась. Вероятно, она планировала играть только мои треки. И этого я не знаю. Согласитесь, что было бы не очень серьезно на такой большой сцене исполнять чужие минусовки. Но мои же треки были уникальными. И было это авторским произведением и настоящим эксклюзивом. Треки были стильные, достойные. И поэтому я прямо спрашивал, планирует ли она играть именно мои треки в Олимпийском? На что Ира отвечала, что и да, и нет. Она еще не решила. Ну, конечно, она все решила. Но будучи, видимо, вечно под моих музыкальных, и не только, умений... При возможности она не говорила как есть и никогда не давала никаких подтверждений мне. Типа того, что «Да, Олег, мы играем только твое, потому что это нормально. Спасибо тебе», например. Ну нет, таких подтверждений я никогда не слышал ни от кого. Ибо задача обычно у всех другая. Найти свое место в жизни, подняться в музыке. И главное, подняться выше, чем этот грёбаный Олег. Чтобы он захлебнулся своим дерьмом. Ненавижу его. Но вот, мне такой подход не нравился. Получалось, что треки-то мои, успех будет во многом из-за них, а в рожу плюют мне. Тут стоит упомянуть еще и другой инцидент, который произошел этим же летом, в 13 году, и связан он с Лехой, не поверите. В один из вечеров я совершенно случайно наткнулся на видео э, в сети, где Леху прилюдно награждали сертификатом об авторском праве на песни, исключительные права на которые с 2005 года принадлежали мне была очередная, не побоюсь этого слова, тупая выходка некоторых. Не знаю, с чем это связано, с глупостью региональных представителей авторского общества, либо с отсутствием общего реестра, цифрового, потому что, ну, год на дворе был так или иначе древним. илёха Леха в третий раз за жизнь оформил права на старые песни, такие как «Больной», «Между нами» и другие, которые входили в альбом «Догма», релиз которого произошел в 2006 году, 21 марта. А сам альбом все еще можно было купить в сети совершенно свободно в 2013 году. Права на этот альбом исключительные. Принадлежали мне. Но это было сделано, в первую очередь, для оформления договоров. Ну, а практика уже показывает и вот для таких вот случаев тоже. Оформить права Леха решил, потому что он эти песни захотел перезаписать повторно. Ну, как можно их оформить, если они уже оформлены? Просто ересь полная. Причем дураки были с обеих сторон. Понятно, что со своим договором по авторскому праву я мог их нагнуть и тех и других. Легко. Трудно передать читателю, как я взбесился от этого. Это ведь та самая тема, про которую Леха мне говорил в последнем нашем общении, что мне ничего не надо. Я никогда не хотел, ты не друг, я был рабом. А в результате он решил заново записывать те же песни, боже упаси, еще и нечаянно издать, может быть. Это за то, что я отдал 70 тысяч долларов. Ну, конечно, у меня помутнело в глазах. Меня просто не считали за человека, меня не было, как будто вообще никогда не было. Все, что я сделал, вычеркивалось, все, чем пожертвовал, забылось. Хуже того, одну песню он решил оформить с альбома *Free Your Soul*, и это было уже слишком. Я понимал, что Алёша отсутствовал творческий потенциал такого же масштаба, как это было с теми песнями, но не до такой же степени. Глаза мои налились кровью. Алёша в то время уже играл в кавер-группе "Большие люди" уже года два выступал в ресторанах в Самаре, как это было когда-то с нами до 2004 года. И поэтому я написал их директору, Мише, который в свое время когда-то играл вместе с нами в ресторане у Швейка. Он был аккордеонистом. И сейчас вот так вот сложилось. Он выполнял движущую работу для Лёхи как когда-то я. Чисто технически это был очередной человек, который по возможности двигал Лёху если можно так сказать. Это была моя замена. Я написал этому Мише, потому что он позиционировался как директор группы, написал официальную ноту протест и уведомление о том, что если они этот сертификат не съедят тут же, я вынужден буду взыскать с них со всех за моральный и физический ущерб. Миш тогда испугался, стал говорить, что он-то вообще не при чем, типа, разбирайтесь с Лёхой, что вы мне пишете. Но в результате договорились на том, что сертификат уничтожат, а песни прилюдно никогда исполняться более не будут. Но вернемся к нашим разговорам со Стасом и Ирой. Итак, все началось с высмеивания меня в тот вечер. Буквально высмеивания. Потому что по моему совету они сходили в авторское общество, в региональное, в то самое, которое выдало Лехе, третий сертификат по правам, совершенно не проверив реестр, что песни уже зарегистрированы и принадлежат другому человеку. В общем, они сходили в РАО, в авторское общество, где им сказали, что можно играть все, что угодно, и где угодно, и никаких нарушений никогда не будет. «То есть, пожалуйста, играйте чужую музыку, им сказали. Чужие минусовки. Как захотите. И вообще этого ничего не бывает. Ну, как-то так». Я смотрел на это и понимал, что жизнь буквально захлёбывается от настоящих идиотов. Эти идиоты были повсюду, в любой сфере. Поэтому Ира улыбалась, посмотрела на Стаса и говорила протяжно «Олег». Тем самым намекая, что я ни черта не понимаю, Никаких прав регистрировать не надо, можно свободно играть всё и везде, неважно на какую аудиторию, хоть 200 тысяч человек. Противно мне было так, что блевать хотелось. Но они так всегда делали. Сначала спрашивали, как им быть, как жить, потом пользовались этими ресурсами, делали, как я говорю, а потом преподносили мне, что я тут ни при чём, не при делах или ещё хуже. Они сами мне расскажут, как это происходит, потому что я ведь тупой. Но мне это было не то, что наплевать. Мне было глубоко насрать на всех на них, потому что у меня висело шесть предупреждений на канале YouTube, у меня лично, о нарушении авторского права за исполнение треков без разрешения правообладателей. Предупреждения поступали ко мне от управляющих компаний Майкла Джексона, Стинга, Леонардо Коэна. И даже за исполнение мною лунной сонаты Бетховена пришло уведомление о нарушении прав. Я в 21 веке Нарушал права, исполняя лунную сонату на канале YouTube. А в Олимпийском, конечно, можно было играть любые песни. Легко, по билетам. Так что не нужно мне говорить, что ограничения авторского права на сцене не существует. Потом мы авторское право кое-как закончили обсуждать. После чего они решили посчитать меня некомпетентным зазнайкой, неспособным признать свою неправоту. Ира плавно перешла к главному вопросу, ради чего они пришли в этот вечер. Оказывается, разговор был запланирован. А смею напомнить, что... Это был ужин в честь окончания съемок нового клипа. И этот ужин перестал быть ужином уже давно. Радость моя превратилась в подавленное месиво, а мои друзья, уже в кавычках, только начали. Стас вроде попытался остановить Иру. Ему больше нравилось просто делать свое, тихоря делать и молчать. Но он не понимал, что этот разговор значил для Иры. Какое удовлетворение получала именно она, ведь ее состояние по отношению ко мне давно превратилось в какую-то зацикленность. Она сказала, «Стас, ну если не я, то кто тогда ему скажет об этом?» Совершенно расстроив меня даже вот этой вот своей фразой, которая подразумевала, что я-то, конечно, сам не в состоянии никогда увидеть реальность происходящего. А Ира единственная, кто понимает. Сам факт, что она считала меня совершенно беспомощным и убогим, а себя превосходной и блестящей, не мог, конечно, пройти бесследно. И вот она повернулась ко мне в очередной раз и сказала, «Олег, у тебя ничего никогда не получится, понимаешь?» Сказала она, сдерживая улыбку. «В смысле?» Удивился я такому повороту событий, потому что, ну, это слишком громкое заявление и при этом очень размытое. «Ну, не получится!» Она снова посмотрела на Стас. Тот, как водится, опустил глаза в пол. «Ты, конечно, гениальный композитор, но как у исполнителя у тебя ничего и никогда не выйдет». За минуту она умудрилась сказать мне это трижды. И я почувствовал предболезненную горечь во рту. В тот год я был совершенно не готов выслушивать это после всего. Перед глазами пронеслись ротации на радио, недавняя работа над видео в течение месяца. В конце концов, предыдущие 17 лет. И вообще все результаты. Она продолжала. Ты должен двигать других. И только других. Писать для них и двигать. Но ну, я уже двигал, отвечая. Ну, имел в виду Леху, Стаса, да, в общем-то, и саму Иру. Помятуя о том, что я делал для струнного дуэта «Нет, это не считается, Горь Я имею в виду нормальных исполнителей, настоящих Это ты про себя сейчас, что ли?» Почему-то вклинился в разговор Стас Это меня немного смутило тогда Потому что он должен был быть в теме Ира сначала засмеялась снисходительно А потом вдруг обиженно огрызнулась на него, мол «Разве ты сам дома не так же говорил и думал?» «Ну а чего ты вообще решила, что можешь мне такое сказать?» Спросил я вдруг Вот, например, ротации на радиостанции. Тебе ни о чем не говорят? Это разве не показывает, что у меня ни вот тебе не получается, как у исполнителя? А это ничего не даст? Уверенно ответила Ира, махнул рукой. Это тебе не поможет. А ты, ну, немного на себя ответственности берешь. Да немного. Будь спокоен. Я просто сказала, что тебе нужно делать. Боже, я и не думал, что бывают такие люди на белом свете. Чудовищно глупые, с ничтожными, завистливыми душонками. Подумал я, а вслух спросил. «А вот если меня на Евровидении возьмут, что ты скажешь?» Она пожала плечами. «Ну, скажу, что, мол, молодец». В этом ее ответе проглядывалась, конечно, полнейшая убежденность, что такого никогда в жизни не случится. «Ну и вообще надо быть добрее, Олег», сказала она мне. «Надо перестать жить прошлым, прошлом, перестать заранее все планировать, и нужно не думать головой. Попробуй с сердцем почувствовать жизнь. Пропусти через грудь». И, кстати, зря ты вот... Один песню записал Она имела в виду как раз «Привет, как дела?» Почему зря? Это же для нашего движения Ну вот я тебе говорю, зря Зря ты это сделал Со стороны может показаться, что Ира беспокоилась о Стасе Мол, я его бросил, выкинул из группы, в кавычках Записал песню один, потому что всегда хотел быть первым А вот теперь за это умри, подлец, мы тебя накажем Не буду это обсуждать, потому что ранее по тексту пояснил, что конкретно я сделал и для чего. С другой стороны, Ира прикрывалась беспокойством Астаси, хотя на самом деле умирала от обиды и зависти, что в песне «Привет, как дела?» был записан очень крутой и фирменный, высокопрофессиональный скрипичный квартет. И это не был квартет Иры. Уровень ее квартета, и в том числе ее уровень, был с профессиональной точки зрения не очень высоким, особенно для записи. А записывать некачественные скрипки, чтобы там кто-то потом не обиделся, не дай бог, я не хотел. Потому что, ну, это детский сад. Кроме того, записи были и до этого разные. И поэтому я видел еще тогда, что при первом прослушивании песни «Привет, как дела?» Ира тоже присутствовала. Она переменилась в лице. Она сама понимала, насколько слабее тех скрипачей. Сама понимала, насколько я прав в выборе музыкантов. Но именно поэтому решила мне отомстить. Отомстить за свою слабость С третьей стороны Она зацепилась за песню, чтобы объяснить потом Дальнейшее предательство Стаса Мол, ты, Олег, спел один Его бросил, а теперь мы вынуждены искать Новое пристанище в другом месте И мы его нашли, Бог свидетель Мы не хотели, а вот теперь, извини, ты сам виноват Насчет предательства выяснилось позже А пока нам не открыто поставили крест Еще при жизни Но кто? Люди, которые к 32 годам были не в состоянии даже Договориться между собой Которые к этому возрасту не имели ни семьи, ни детей Которые существовали только за счет того, что сделал дал им кто-то И которые собирались ехать в Олимпийский с моими треками Которые, в свою очередь, делали их уникальными артистами Или, правильно сказать, вообще артистами Ты так говоришь, как будто у вас уже все получилось Сказал я, еле сдерживая гнев тогда Да, у нас получилось И она снова, как деревенская баба С какой-то любовью и ухмылкой взглянула на Стас Да что ты! Интересовался я. — И где же? — Знаешь, ты сейчас не в состоянии адекватно реагировать, — ответила она. — Вижу, я тебя задело. У нее на лице отразилось очередное ликование. — Но почему же? — Мне очень интересно узнать, что у вас получилось. — Все дело в технологии. Но я тебе пока ничего не скажу. Ты просто не готов. Тут вот у меня совсем потемнело в глазах. — У тебя есть последняя возможность исправить ситуацию, — сказал я. Речь уже шла не просто о какой-то подавленности. Речь шла о конкретной демонстрации превосходства в знаниях по жизни и мудрости. Кавычка. При этом мне было не положено получить эти знания, потому что я не дорос до них, по мнению Иры. «Я ничего плохого не делаю», – резюмировала она. Видимо, здесь и наступил истинный конец всей истории, которую я осознал гораздо позднее. Я им сказал, что говорить нам больше не о чем, и им надо уйти. Как уж закончился вечер тот, я уже не помню. Все было темно. А на следующий день выяснились первые причины Ириной уверенность. В социальной сети она выложила в новостях афишу концерта в Олимпийском, где фигурировало название их квартета, как приглашенного гостя. Другими словами, участие подтвердилось, оно до этого было неточным. А сам факт Олимпийского, по мнению Иры, был, наверное, сокрушающим для меня ударом в виде суперрезультата В вопросе превосходства и продюсирования У Олега же никогда не было выступления в Олимпийском А Ира смогла Ну, значит, кто у нас, Олег? Неудачник А кто у нас, Ира? Мегапродюсер Ладно Но это же блеск Прокричать мне ты никто И пойти играть мои треки Охренеть, конечно Вместо мозга пельмени Но сказать, что я был раздавлен после этого вечера Не сказать ничего Я был раздавлен всеми факторами От ее раскрытого рта в моем доме до самого текста Я, конечно, написал Стасу, что понял, почему они так сказали Понял, в чем превосходство А Стас что-то так резко взбесился, что был очевидным признаком его виновности тоже Вместо ответа на мое предположение он почему-то стал кричать «Ну хочешь, забери свои треки, Олег, мы и так справимся без тебя Еще никто не сказал, что именно их мы будем играть» «Ну ладно, заберу», — подумал я Далее настала очередь Стаса. В лицо он говорить боялся, потому что по природе храбростью не отличался никогда. А вот в сети он был, конечно, Лев Толстой. И понеслось то же самое. Он мне писал. Результата у тебя давно нет. Раньше я верил, теперь нет. Раньше я думал, что я виноват. Потом понял, что это не я виноват. И никогда не был виноват. Тут, видимо, не рассматривался вариант, как он на MTV не пошел. И многие другие моменты. Песня, конечно, шедевр. Но это тебе ничего не даст. Радио твоё ни к чему не приведет. Видео твоё ни к чему не приведет. Я создан для другого. Мне дано играть на барабанах. И вообще, у тебя все и всегда за деньги. А так абсолютно любой дурак сможет. А вот у Иры все бесплатно. Она все сама. Здорово, подумал я. Тут я Стасу напомнил, что Ира трижды сказала мне, что у меня не получится. После чего Стас совершил главную ошибку. Он сказал, такого она вообще не говорила. Читателю трудно будет представить степень моего бешенства ввиду текущего заявления. Поэтому я ответил «Сейчас я приеду к тебе и набью лицо». После чего Стас замолчал в принципе. но ну, потому что я реально собирался приехать, и это было бы страшно, поверьте. Страшнее было бы только Лехе, если бы он со мной встретился в тот день, когда я увидел сертификат на авторское право. Потом уже через неделю я извинился перед ним за грубые слова и вообще что до такого опустился. А он ответил, ну, ты тоже извини, мы действительно там наговорили всего. Мы действительно говорили, что у тебя не получится. Но это было зря, не нужно, потому что это, ну, не совсем так. Но в остальном все так, как я сказал. Оказывается, было и остальное. Но вот на этой мрачной ноте проект Олстон Венгард в своем изначальном понимании, где два фронтмена, оба поющих, играющих, он свое существование прекратил, перейдя в фазу сольного исполнительства с моей стороны. Но это отдельная история. Вместо финала. Фрагмент моего письма Стасу. 9 июля 2011 года. Чтоб ты знал, как все в этом мире устроено. И если что-то сейчас сложно идет, не значит, что Олег мудак неудачник. Я делаю то, что должен делать. Сейчас речь уже не о чертовых песнях, а о реальной жизни. Пожалуйста, не обесценивай то, что получаешь и то, что узнаешь, именно от меня. Это не значит, что мы проиграли. Трудно стать богом. Но если у тебя есть шанс, надо попробовать. Дерьмом я быть не хочу. Дерьма и так повсюду много. Я могу сейчас подняться тоже, выйти из дома, создать, подготовить и начать работать тут, с тобой, в городе, снова играть кавера, ну или без тебя, неважно. Но в музыке, как раньше, как все сейчас. И у меня, конечно же, будет работа, зарплата, деньги, потому что когда я работаю, даже по мелочи, или, правильно сказать, особенно по мелочи, то у меня есть очень серьезный результат. Финансовый серьезный результат. В этом трудно усомниться. Это факт. Но это уже было, понимаешь? В нашей жизни это было. А раз я достаточно долго бьюсь, достаточно силен духом, значит, надо пробовать дальше. Не будет настоящей жизни без риска потерять прошлую. Это иллюзия. Есть только иллюзия, что ты живешь, понимаешь? Живи так, чтобы знать, что не остановишься, не засомневаешься, не устанешь, не отвернешься от идеи. Боишься, что проходит время, когда надо бы пожить, ты все равно не живешь. А если по-прежнему страшно, у тебя есть тысяча других жизней, которые будут всегда. Всегда. Хочешь пожить, но поживешь еще не раз. Не веришь в это, что будет еще одна жизнь, Ну хорошо, не будешь. Но и сейчас это тоже не жизнь. Это ничего, ни к чему и никуда. Сам ты себе не ври. И если люди тебя убеждают жить мелко, так сказать, стабильно, в кавычках уверенно, запомни, эти люди настоящие слабаки и неудачники. Они те, кто бросил пытаться жить по-королевски. Они те, кто сдались. И самое главное, они те, кто даже не пытался. И теперь они хотят, чтобы все тоже сдались. Чтобы им было так же обидно от того, что они не справились, что они слабые. Я иногда тоже даю себе слабину, когда устаю. Это может длиться неделю, две, месяц, когда совсем плохо и есть условная причина. Но я всегда возвращаюсь в строй. Я не болен. Я просто знаю истину. И она гласит, нет ничего невозможного для тебя. Нет ничего невозможного. Жизнь нам дана, чтобы оторваться на полную катушку. С низким подходом ты не оторвешься. Ты как червь ползаешь, думая, что это и есть жизнь. А для отрыва требуется не опускать руки. Пытался, всю жизнь и не вышло. А ты оглянись назад. Даже в этом случае твоя жизнь была настоящей, пока ты пытался. И именно потому, что ты пытался. Все лучшее, что было, было благодаря твоим попыткам. Все самое серьезное, сильное, дорогое и ценное. Все это было, потому что ты пытался. Посмотри на тех, кто не пытался. Это говно, а не жизнь. Пусть не будет иллюзий, что те, кто не пытаются, живут прекрасно и хорошо. Это полный вздор. Поэтому я там, и ты вынуждена там, даже если этого не хочешь. А проблема это временно Мы высоко, мы близко к цели, мы заслужили финал, мы достойны победы, мы с тобой. Я постараюсь всегда там быть. Это я как минимум могу обещать. Я постараюсь. Дата окончания написания третьей части книги – 1 ноября 2014 года. So she postatata ne ostalas Я не сквозняк за спиной черта под ногами возня, а в лицо клевета. Ожидая суда стали воры собак Из груди хрипота Все меняет пустяк Ни к чему доброта Etçı godes postya moya